Глава седьмая Вероятно, мои представления о том, как должна выглядеть вдова, сформировались в раннем детстве, в Огайо, под впечатлением от чудаковатой вдовы Роули, жившей через улицу. С тех пор я повидал множество других вдов, однако детские представления не совсем изгладились, и я прихожу в некоторые замешательства – Если у вдовы целы все зубы, она не бормочет вечно что-то себе под нос и способна передвигаться без клюки. Миссис Сара Джаффи, похоже, не была отягощена какими-либо физическими изъянами. Если ее возраст и превышал треть возраста вдовы Роули, то ненамного. Это прозрение наряду с замешательством постигла меня при первом же внимательном взгляде на нее, когда я вошел в квартиру на шестом этаже дома по Восточной, восьмидесятой улице. Тот же взгляд принес еще одно шокирующее открытие. Хотя славный солнечный июньский денек только-только начинался, было всего десять часов утра, на спинке стула в прихожей висело небрежно брошенное мужское пальто, А на блестящей столешнице лежала мужская фетровая шляпа я не позволил себе вопросительно поднять бровь а просто мысленно заметил пока вдавая вела меня через просторную роскошную гостиную что она могла бы немного прибрать раз уж я предупредил о своем визите по телефону а при виде столика в нише накрытого к завтраку на две персоны и не то чтобы он Залился краской смущения, но почувствовал себя введенным в заблуждение. «Я была в кровати, когда вы позвонили», — сообщила она, сев за столик и взяв ложечку. «Полагаю, вы позавтракали, но не хотите ли кофе? Садитесь». «Нет, не сюда, это место моего мужа». «Ольга, чашку кофе, пожалуйста». Дверь распахнулась и явилась... Валькирия с чашкой на блюдце. «На подносе, моя дорогая!» — потребовала миссис Джаффи. Валькирия развернулась и исчезла, но прежде чем дверь успела закрыться, влетела вновь. На этот раз чашка с блюдцем стояли на подносе. Я счел за благо отступить, чтобы меня не растоптали. Когда же Валькирия удалилась, я принял у хозяйки кофе, и пришел к стулу на другой стороне стола. Она взяла ложечку и отломила кусочек дыни. «Все в порядке!» — успокоила она меня. «Я мало счокнутая, вот и все!» Миссис Джаффи широко раскрыла рот, чтобы отправить туда кусочек дыни, и вопрос о наличии у нее зубов отпал сам собой. Зубы у нее имелись, причем здоровые и красивые. Я глотнул кофе, который, после того, что варил фриц показался мне всего лишь сносным. — Как вам известно, мой муж погиб, — сказала она. — Да, насколько я понял, — кивнул я. Она отломила и съела еще дыни. Он был в запасе, майор, техник войск связи. Уходя год назад в марте, он оставил в прихожей шляпу и пальто. я не стала их убирать. Через три месяца я получила известие, что его убили. Пальто и шляпа все еще были там. С того времени прошел год, но они до сих пор там, и мне тошно на них смотреть, тошно до смерти. Но они все-таки там, а это, — она указала пальцем, — его место за столом. И мне тошно смотреть на него тоже. — Вы не удивились, когда я сказала по телефону, что все в порядке и вы можете прийти? — Вам совершенно незнакомому человеку, детективу, желающему задать мне вопросы насчет убийства? — В какой-то мере да, — согласился я, чтобы не показаться невежливым. — Конечно же, удивились. Она положила ломтик хлеба в тостер и отделила ложкой еще кусочек дыни. Но после этого я струсила. Некоторое время назад я решила больше не чудить и придумала, как с этим покончить. Как с этим покончить для меня какой-нибудь мужчина. Я посажу его здесь, с собой, за завтраком, на место дика моего мужа, а потом попрошу унести из прихожей эти ужасные пальто и шляпу. Но знаете что? Я сказал, что не знаю. Прежде чем ответить, она покончила с дыней, достала тост и принялась намазывать его маслом. «Мужчина, к которому я могла бы обратиться с подобной просьбой, просто не нашлось. Ни один знакомый не понял бы меня. Но я была твердо уверена, что это нужно сделать, причем именно так. Да-да. А этим утром, когда вы позвонили, меня все трясло». Это так ужасно, то, что случилось с Прис, то, как она умерла. Вот мне и подумалось, пусть я не знаю этого человека, пусть он, возможно, меня не поймет, все равно он сможет позавтракать со мной, а потом унести пальто и шляпу». Она развела руками и скорчила гримаску. «И вы слышали, что я сказала?» Она передразнила себя. «Полагаю, вы позавтракали. Нет, не сюда. Это место моего мужа. Я просто струсила. Как считаете? Я и правда чокнутая?» Я встал, обошел стол, сел на стул справа от нее, взял салфетку, поднял тарелку, протянул к ней и потребовал. «Тост, пожалуйста!» Миссис Джаффи таращилась на меня секунды три, прежде чем медленно... потянулась за тостом, однако рука у нее не дрожала. — Простите, — продолжил я, — но, полагаю, мне следует его съесть, если уж вы хотите довести дело до конца. А он такой отвратительно целлофановый. Нет ли у вас какого-нибудь жилет, джема или меда? Она встала, исчезла за раскачивающейся дверью, и вскоре вернулась с целым набором разнообразных банок на подносе. Я выбрал сливовое варенье и намазал его на тост. Миссис Джаффи подрумянила в тостере еще один ломтик хлеба, намазала маслом и откусила кусочек, а затем налила нам еще кофе. Она съела весь тост и только потом заговорила. — Если бы вы не потребовали тост, Я бы разрыдалась. Угу, я так и подумал. Вы унесете пальто и шляпу? Конечно. Она хмуро посмотрела на меня, протянула руку, словно намереваясь прикоснуться, но затем отдернула пальцы. — Вы хотите сказать, что понимаете? — Боже, нет, я всего лишь незнакомец. Я отставил чашку. Тут вот какое дело, миссис Джаффи. Нира Вульф по просьбе своего клиента расследует убийство при Присциллы иц Как я сказал вам по телефону, мы понятия не имеем, известно ли вам вообще хоть что-нибудь на сей счет. Однако не исключено, что вы располагаете полезной для нас информацией. В конце концов, вы унаследовали от отца 10% акций корпораций Софтдаун. и какое-то время были ближайшей подругой Присциллы Иц. Я прав? — Да. — Когда вы виделись с ней в последний раз? Миссис Джаффи вытерла рот и пальцы салфеткой, бросила ее на стол и поднялась. — Мне будет удобнее в другой комнате, — объявила она и вышла. Я последовал за ней в гостиную, где оказалось прохладнее. Косые жалюзи пропускали сюда лишь тусклый мягкий свет. Мебель в голубых чехлах как будто совсем не использовалась. Миссис Джаффи достала из эмалевой шкатулки сигареты, я прикурил их, и она устроилась среди подушек на огромном диване, еще менее походя на вдову Роули. Я разместился в кресле. Знаете, — Знаете, — начала она. Мой мозг — штука весьма забавная. Полагаю, я все-таки чокнутая. Вот только что вы спросили меня, когда я виделась с приз последний раз. И до меня впервые дошло, что кто-то это сделал. Что сделал? Убил ее? Она кивнула. Я узнала обо всем только вчера вечером. Подруга рассказала по телефону. Вечерний газет — Я не читаю, утреннюю сегодня еще не смотрела, да и наверняка не стала бы читать об этом, так как не переношу подобных вещей. Я просто закрываю глаза на то, чего не переношу. Мне лишь известно, что Присцилла мертва. Ее нашли задушенной в собственной квартире, и это все. И вот вы спросили, когда я видела ее в последний раз, и меня внезапно осенило. Кто-то... «Действительно это сделал! Ведь не сама же она!» Если только кто-то потом не снял веревку, ее задушили веревкой. Миссис Джаффи вздрогнула и вжалась в подушки «А это... На это требуется много времени?» «Вероятно, нет». «Сколько?» Если веревка была толстой и прочной... то сознание она потеряла через несколько секунд. Пальцы миссис Джаффи сжались в кулаки, должно быть, оставив на ладонях отметины ногтей. — Что могла сделать женщина, если мужчина душил ее веревкой, которая затянула очень туго? — Ничего, только умереть, если у него были серьезные намерения. Я рассердился. Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Если бы я принялся душить вас минуту назад, когда вы начали переживать, то сейчас все уже было бы кончено. Я загасил сигарету, которую она бросила в пепельницу. Давайте вернемся назад и попробуем снова. Когда вы видели мисс Итс в последний раз? Приоткрыв рот, она глубоко вдохнула и слегка разжала кулаки. «Не думаю, что хочу говорить об этом». «Хорошенькое дело», — возмутился я, — «вы должны мне три доллара». «Как это? За что?» «За проезд на такси сюда и за то, что я занял место вашего мужа за завтраком. Ведь только потому вы и разрешили мне приехать. Поездка назад обойдется дороже». так как я должен буду остановиться у пункта армии спасения, чтобы отдать им шляпу и пальто, которое обещал унести. Трех баксов хватит. И лучше всего наличными. Она нахмурилась и покачала головой. — Я встречалась с вами раньше? — Не помню такого, хотя уверен, запомнил бы, а что? — Вы... как будто знаете, что именно нужно говорить, словно все обо мне разведали. — Какой сегодня день? — Среда. — Значит, я видела приз. Последний раз ровно неделю назад, в прошлую среду. Она позвонила и предложила пойти с ней на ланч. Я согласилась». Она хотела знать, явлюсь ли я на внеочередное собрание акционеров Софдауна 1 июля, на следующий день после ее 25-летия. Вы обещали прийти? Нет. Это еще одна моя причуда. С тех пор, как 7 лет назад, после смерти отца, мне досталось 12 тысяч акций Софдауна, я никогда и близко не подходила к тому месту. не для участия в собраниях, ни для чего другого. Я получаю с акции очень хороший доход, но ничегошеньки в них не понимаю. Вы встречались с человеком по имени Перри Хелмор?» Я ответил, что встречался. «Вот он годами пытался заманить меня на собрание». Однако я стояла на своем, боялась, стоит мне там появиться, и с бизнесом что-нибудь пойдет не так. Мои доходы сократятся, а виновата в этом буду я одна. С какой стати мне так рисковать, если достаточно просто держаться подальше? А вы знаете кого-нибудь из тамошних? Брукера, Квеста, Питкина и эту Виолу Дадой? Я подтвердил, что знаю. «Они тоже меня доставали. Каждый в свое время. Домогались право голосовать моими акциями на собраниях, но я и на это не пошла. Я не... Вы имеете в виду предоставить такое право им всем?» «Ах, нет, одному из них. Они преследовали меня поодиночке, и хуже всех была та женщина Дадой. Но разве она не ужасна?» Возможно. Я не знаком с ней так же хорошо, как вы. И почему же мисс Иц хотела, чтобы вы присутствовали на внеочередном собрании акционеров? Но она сказала, что акционеры должны избрать новый совет директоров. Туда войдут только женщины, и они назначат Виолу Дадой, президентом корпорации. Так ведь да, президентом корпорации? «Вроде так, а мисс Ит сказала, что войдет в новое правление?» «Да, но я не... Подождите-ка, может, вспомню». «Значит так, она, я, приз и я, еще Виола да, да и какая-то женщина, которая отвечает за что-то там на фабрике, забыла, как ее зовут». и горничная приз, которая проработала у нее очень долго. Ее зовут Маргарет. А фамилию я не помню. — Фомас? — предположил я. — Маргарет Фомас? — Нет, не Фомас. — Ах, да, конечно! Она же вышла замуж! — Ее тоже убили, — сообщил я. Подстерегли на улице и задушили ночью в понедельник, за пару часов до присцилы иц Глаза Сары Джаффи округлились. «Маргарет тоже?» «Да, эти пятеро и должны были...» «Ее задушили, как и приз!» «Да, по-видимому, из-за ключа от квартиры мисс Итс. Он находился в сумочке горничной, а сумочку похитили. Так значит, названные вами пять женщин и должны были составить новый совет директоров?» — Да. Но вы сказали ей, что не пойдете на собрание? Миссис Джаффи снова сжала кулаки, хотя и не так сильно, как в прошлый раз. — Еще я сказала, что не буду директором. Я совершенно не хотела в это впутываться, не хотела иметь с этим ничего общего, а она меня упрекнула. Дескать, я весьма охотно получаю дивиденды с акций. Я ответила, да, конечно же. И надеюсь, они будут выплачиваться и впредь. Вот если я стану вмешиваться, то наверняка выплаты прекратятся. Еще я выразила надежду, что она не ошибется с новыми назначениями. С советом директоров и президентом. Но если нет, я все равно ничего не смогу поделать. А раньше она когда-нибудь просила вас прийти на собрание акционеров? Нет, это было впервые. Я не видела с ней больше года. Она позвонила и приехала навестить меня, когда узнала о смерти Дика моего мужа. Я думала, она была вашей лучшей подругой. Ах, это было так давно. как давно? Она пристально посмотрела на меня. Мне не очень-то приятно говорить об этом. Я понимаю, что вам неприятно. И никому неприятно. Возможно. Полагаю, на доллар информации я все-таки получил, а раз уж вы настаиваете, сойдемся на двух баксах. Она повернулась и крикнула. — Ольга! Тут же явилась Валькирия, и отнюдь не беззвучно, надо заметить. Миссис Джафи спросила, остался ли еще кофе. Ольга ответила, что остался, и получила указание его принести. Горничная удалилась и вскоре вернулась с кофейником, который поставила на поднос, на этот раз без напоминания. Миссис Джаффи пододвинулась к краю дивана, налила себе кофе и сделала глоток. — Я могу сказать, сколько мне было, когда я познакомилась с Прис. Пошла она на уступку. Я отозвался, что был бы весьма признателен за это. Она сделала еще глоток. — Мне было четыре года. А Приз всего две недели. Мой отец участвовал в бизнесе ее отца, и поэтому семьи дружили. Конечно же, для детей четыре года разница большая, но мы всегда любили друг друга. Когда умерла мама, Приз, а в скорости и ее отец, и она стала жить с Хелмарами, мы были как сестры, виделись не так уж и часто, поскольку ходили в разные школы. И я окончила колледж, когда она только поступила туда. Но мы переписывались. Написали друг другу, наверное, тысячу писем. Вам известно, что она бросила колледж и обосновалась в Гринвич-Виллидже? Я признал этот факт. В те годы мы с ней были наиболее близки. Мой отец к тому времени умер, а мама еще раньше. Я практически жила у Призг. хотя у меня и была своя квартирка. Беда приз в том, что у нее слишком много денег. — Было, — поправил я. — Ах да, доход у нее был огромный, через несколько месяцев она внезапно оставила Виллидж. И знаете, по какой причине? Из-за своей горничной. Это и была Маргарет. «Приз взбрело в голову отвезти Маргарет в Новый Орлеан проведать больную мать. Ну, вы хоть расслышали что-нибудь подобное?» «Приз и уехала, а меня оставила улаживать дела с квартирой в Виллиджи. Но мы все еще оставались подругами. Она писала мне из Нового Орлеана, восторгая им. И вот приходит как-то письмо. И первое, что я узнаю... Она повстречала принца, вышла за него замуж, и они уезжают в Перу, где он должен заключить какую-то важную сделку. Что-то связанное с сандами или в том же духе. Миссис Джаффи допила кофе, поставила чашку с блюдцем на поднос и отодвинулась назад к подушкам. То было последнее письмо, которое я получила от приз. Самое последнее. Может, оно до сих пор... у меня. Помню, она прислала и его фотографию. Я все гадала, почему она не пишет. И в один прекрасный день она мне позвонила. Она снова была в Нью-Йорке, причем одна, если не считать Маргарет. А именовалась теперь уже мисс Присциллой иц Я видела с ней несколько раз. А когда она купила дом в Уэстчестере, даже разок там побывала, но... Она стала совсем другой и больше меня не приглашала. Да я бы и сама не поехала, даже если бы она пригласила. Почти три года от нее не было никаких вестей. Пока она не переехала в Рино, а потом вернулась и вступила в армию спасения. Вам известно об этом?» Я кивнул. «К тому времени, когда она навестила меня, узнав о смерти моего мужа, Ей надоела уже и благотворительность. Теперь она решила подхватить отцовское знамя. Только, естественно, до двадцати пяти лет бизнес принадлежать ей не мог. Она снова походила на прежнюю приз. Мы могли бы опять сблизиться, но я только что потеряла дико и уклонялась от любых встреч, а потому не видела ее вплоть до прошлой недели. А потом не... Она внезапно замолчала и вздернула подбородок. — Господи, я не сделала того, что она хотела. Ведь это не связано с ее убийством. Вы не потому хотели со мной поговорить? — Насчет первого не знаю, — покачал я головой. — Но поговорить с вами я хотел не потому. Так она больше не связывалась с вами, не звонила, не писала? — Нет. — А кто-нибудь другой из совдауна Нет. «Где вы были в ночь на понедельник? Мне не нужны показания под присягой, но полиция все равно вас спросит». «Не спросит». «Спросит, как пить дать, если не раскрутит дело до того, как доберется до вас». «Прорепетируйте со мной. С кем вы играли в канасту?» «Ни с кем. Я была дома, здесь». «Какие-нибудь гости? Хотя бы Ольга была?» «Нет». Тут и репетировать нечего. Я пожал плечами и чуть наклонился к ней. Послушайте, миссис джаффи я тоже мог бы признаться кое в чем. Я пришел к вам под ложным предлогом, сказал, что нам, мистеру Вульфу и мне, нужна информация. Это правда, но нам нужна и помощь. Вам, конечно же, известны условия завещания отца пресциллы. Знаете ли вы, что теперь, когда она мертва, эти пятеро... «Хелмор, Брукер, Квест, Питкин и мисс Дадай завладеют большей частью акций Софдауна». «Да, конечно». Нахмурившись, она не отрывала от меня взгляда. «Хорошо, вы акционер. Мы хотим, чтобы вы подали иск против этой пятерки. Воспользуйтесь услугами своего адвоката, или же мы предоставим вам другого. Нам нужно, чтобы вы...» потребовали наложить судебный запрет на осуществление ими любых прав собственности на эти акции, пока не будет установлено, не заполучил ли один из них или несколько эти права преступным путем. Мы полагаем, в сложившихся обстоятельствах суд примет во внимание подобное требование и, скорее всего, удовлетворит его. — Но что? — она нахмурилась еще больше. «С какой стати мне делать это?» «Да с такой, что вы на законных основаниях заинтересованы в надлежащем управлении делами фирмы. Вы были старейшей подругой Пресциллы, а когда-то и ближайшей. Как думаете, кто ее убил?» «Я не знаю и не хочу, чтобы вы делали это. Именно за этим я и пришел. Может, это ни к чему и не приведет». Может, полиция раскроет убийство быстро, сегодня или завтра, и в таком случае проблема уладится. Но нельзя исключать, что копы никогда его не раскроют. Подобное уже случалось, а через неделю или месяц Вульфу, возможно, будет слишком поздно браться за расследование. Да и в любом случае его клиент ждать не согласен. Мы не можем взяться за дело, как копы. нам необходимо тем или иным образом подобраться к этим людям и сделать первый шаг, и судебный запрет — самое то». «Миссис Джаффи, я не собираюсь попрекать вас дивидендами, но этот бизнес и в самом деле довольно долго позволял вам вести безбедную жизнь». «Отплатить ему подобной услугой будет не так уж обременительно, особенно если учесть, что присцила иц уж будьте уверены, попросила бы вас о том же самом, если бы могла. Это не отнимет!» И осекся. Только круглый дурак продолжает уламывать того, кто демонстративно уходит. А Сара Джаффи сделала это именно демонстративно, встала с дивана и молча двинулась прочь. Правда, подаркой в дальнем конце комнаты она все-таки обернулась и прокричала. и я не стану этого делать, не стану!» И ушла. Секундой позже закрылась дверь, не захлопнулась, а была плотно прикрыта. Постояв и поразмышляв немного, я пришел к заключению, что здесь и сейчас не располагаю оружием, способным поразить цель, поэтому я направился в прихожую. Там на глаза мне попались шляпа, валявшееся на столе, и пальто на спинке стула. «Какого черта?» — подумал я. «Взял и унес их с собой».